Глава 17 Я, Гедеон Хромой, добрый служитель светлого Бога нашего Миктланти Кутли, пишу это послание перед лицом своей скорой смерти. Всю свою жизнь я посвятил благородному делу, защите нашего королевства от посягательств сил зла на его граждан и правителя нашего достославного Арагорна. Силён я был и почти всю жизнь свою водил орды, поднятых мною зомби, охраняя с ними границы нашего королевства. Отличные войны, не знающие усталости и боли, верные и преданные, защищали они покой живых. Но сердце моё и душа моя всегда стремились к дому, где ждали меня супруга и смысл всей моей жизни, доченька Алёнушка. Шли годы, и срок моей службы подошёл к концу. Как на крыльях пчался я домой, но увидел там только смерть и разорение. Уже чуя неладное, но все еще с надеждой на лучшее ворвался я в наш дом, где и увидел своих ненаглядных. На телах их не было ни единой раны, не было видно никаких следов болезни. Сердца их колотились, но они были уже мертвы. Ярость поглотила мое сознание, и я стал искать виновника наших бед. Найденный на окраине деревни полуживой от страха мальчик рассказал, что ночью в нашу деревню пожаловала жрица проклятой богини Мораны со своим прихвостнем. Уже к утру в деревне вместо жителей остались одни пустые оболочки, лишённые душ. Души же, насильно выдранные из тел, как я узнал позже, были заточены в алтарный камень, который со временем должен был послужить для основания новой цитадели тьмы. 12 дней без сна и отдыха я гнал её по землям королевства. Она была сильнее. но моя неистовая ярость давала мне силы противоборствовать ей. В конце концов я загнал ее на это кладбище, а потом и в склеп. На старости бесконечная погоня высосали из меня все силы. Единственное, что мне осталось, это мое предсмертное заклятие. Я замрую ее за пологом праха и оставлю своих добрых друзей охранять это место. Полог не даст ей выбраться и будет поддерживать моих зомби долгие-долгие годы. Со временем силы ее растают. и она останется заключенной там навсегда. Тебя же, путник, я заклинаю, береги свою душу, не трогай моих верных товарищей, ибо если останется их меньше половины, то в ближайшее полнолуние эта тварь вернет себе свои силы, и тогда тебе уже ничего не поможет. На этой земле появится новый оплот этой нечисти, неся вечную не смерть в эти земли. Если же вы все-таки ослушались меня, то бегите, глупцы». Ибо нет судьбы ужаснее, чем быть заточённым в алтарный камень, где душа пребывает в вечных муках. Гдеон хромой, 3763 год от заселения Дореля. По скриптам: если погибнут все стражи, путь в след будет открыт. До полнолуния жрица не сможет покинуть свою тюрьму. Но её прихлебатель это другое дело. Ну же ж, вот же ж, уже ж твою мать же ж. И когда у нас полнолуние, «Без понятия. Здесь вроде вообще три луны. Только две отсюда никогда не видать. Надо у Остапа спросить. Он должен знать». «Да уж. Только этого нам не хватало. Подготовку к торжественной встрече вампа попридётся снова отложить. Пошли в замок. Будем созывать общий сбор». «Шесть дней? Всего шесть? Получается, нам надо завалить эту жрицу за пять, пока она не вошла в полную силу. У кого-нибудь есть хоть какие-нибудь идеи, как это сделать? Нет? У меня тоже». «Давайте отдыхать тогда. Утро вечера мудренее. К утру, глядишь, что-нибудь придумаем». Все разошлись по своим комнатам. Я же побрел к распределителю надежде найти у него какое-нибудь средство борьбы с нерадивыми жрицами Мораны. Перелопатив все доступные умения и заклинания, так ничего и не нашел. Со вздохом я сел рядом с ним и чё приуныл. Распределитель тихонько пошебуршал, мелодично звякнул и мягко засветился розоватым цветом. «Карта волшебного мира». «Стоимость, она, медная монета». Когда повернулся, прочитал я на экране. «Точно! Я же давно хотел узнать, есть ли она в продаже. Да вечный склероз помешал». Я нажал кнопку «Принять», и в правом нижнем углу появилась полупрозрачная карта. Ну как карта? Белое пятно с очертаниями материков. При максимальном приближении проявился тот крохотный островок, который был мной уже исследован. А это только замок до да кладбище. Когда я перешел на карту подземелий, Там отобразилась наша пещера, и в этот момент распределитель ещё раз тихонько звякнул, и на полочке появился очередной точильный камень. Вроде выльдоча вполнен происходит, но всё равно спасибо. Что-то я сейчас уже ничего не соображаю. Пойду-ка я спать. Поворочившись в кроватях долгих две с половиной секунды, я рухнул в сон, но всё равно успел услышать недовольный голос Пал Михалыча. «Два солдата из Страйбата заменяют экскаватор». Что бы это ни значило, думать об этом буду завтра. «Чтобы придумать, как нам бороться с жрицей, надо посмотреть, что нам вообще противостоит. Без этого смысла что-то планировать просто нет». С этого начал майор, как только мы собрались на завтрак. «Надо добивать зомбака. После этого, как я понял, мы сможем пройти внутрь склепа, а там сориентируемся на месте». Все согласно загомонили, я тоже мотнул головой. «Без знания ситуации, что можно вообще планировать?» «Ну тогда поедим и ноги в руки! Время поджимает, каждая минута на счету!» Последний зомби слег легко и даже кажется, что с удовольствием, спокойно добредя до склепа и с довольным видом расплескался по его стене. Серая пелена сразу же стала меняться, пока не превратилась в зеленую, пульсирующую. Мы встали в боевой порядок, щитоносцы впереди, трое эльфов встали сзади, кинули камень, ножницы, бумага, и проигравший майор пошел к входу в склеп. Не дойдя пару шагов до входа, Он остановился и, резко развернувшись, заорал нам. «Бегите! Да бегите же, глуп!» Подземелье исторгло из себя что-то, что сначала я принял за сильный поток воды. Волна с головой накрыла майора и через секунду уже хлынула в нашу сторону. Окровавленное тело майора потихоньку истаивало на растерзанной земле. Поток, бьющий из склепа, не утихал, заливая волнами всю территорию кладбища. Первая волна докатилась до нас, и оказалась состоящей из десятков тысяч небольших существ, напоминающих загнутый орлиный клюв на ножках. Малый приспешник. Уровень 1. КП 1 из 1. Сила 1. Ловкость 1. Ни щиты, ни тем более мечи не смогли нам помочь. Одним ударом можно было легко бить десяток другой тварей, но взамен убитого тут же появлялась сотня новых. Струя пламени испепелила их за долю секунды, но противников было так много, что их потери... Даже не были видны на фоне вновь прибывших тварей. Я убрал меч и схватив щит двумя руками, ударил им как мухобойкой. Немедленно весь экран перекрыли множественные сообщения. Вами убит малый приспешник, уровень 1. Получено 1 опыта. Вами убит малый приспешник. Вами убит малый приспешник, уровень 1. Получено 1 опыта. Я успел ударить еще раз, когда волна непонятных приспешников накрыла меня с головой. Последнее, что я увидел, Это бьющий из-под серого копошащегося покрывала фонтан огня в том месте, где всего пару секунд назад стоял Пофиг. «Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Вы теряете 4% от накопленного опыта. Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет?» «Нет». «Уф!» Рядом появился погибший последним Колян. «Я ошибаюсь или настолько, что тараканы насмерть загрызли?» «Ага!» Это, наверное, месть за младших братьев, которых мы столько времени на крыше гнобили. небо бы заклинание огненного круга, я бы их всех там испепелил. Угу, это то самое заклинание, которое и нас бы всех изжарило, и которому 30 секунд на перезарядку надо. Хотя про огненный круг это ты хорошо придумал. Если в следующий заход такая же фигня произойдёт, огненный круг нужен будет. Я думаю, будет. Вы после смерти повтор не смотрели, нет? Так там все живые жуки похватали то, что от убитых осталось, и поволокли их обратно в склеп. Небось, новеньких из запчастей будут конструировать. А вообще их, конечно, очень до хрена, но ХП у них всего единица. Против них мечи не нужны. Нужно что-нибудь лёгкое и с большей площадью поражения. Слушайте, а это вроде нежить была. Альдия, ты на них магию света пробовала? Нет, растерялась я, если честно. Из заклинаний у меня пока только освещение воды, а её надо заранее готовить. А на магический свет у меня всего на две секунды хватает. Так, ладно, собрались тряпки. Майор, с тебя небольшой глиняный голем, но очень большими ступнями. Пофиг. На тебе различные яды и кислоты. У тебя час. Наделай как можно больше. Альдия, Олдрик, надо осветить как можно больше воды и доставить её к склепу. Только близко не подходите. Не дай бог опять волной захлестнёт. Колян, дуй к марии Ивановне. Пусть надоет как можно больше масла. Я пойду раздобуду для нас оружие. Встречаемся через час у кладбища. Всё нужное оружие я добыл, совершив налёт на кладовку. Оставшийся же час я занимался, обустраивая небольшой форпост на территории кладбища. В пяти-шести метрах от входа я поставил на бок стол. Нужно облить его маслом. Если по нему полезут жуконоиды, подожжём. В стороны от стола я протянул алмазные нити, привязав их к вбитым по кругу тележным осем. Вязать их пришлось с помощью плоскогубцев, найденных в наборе мастера-ломастера. поэтому, когда собрался народ, я уже был замучен до упора. Что, блин, за игра нам досталась? 90% времени занимает подготовка к бою, а не сам бой. Бывает в жизни так же. Наваришь креветок, охладишь пивко, пуфик подножки включаешь головизор для просмотра супербоя по боксу, а там бабах и нокаут на третьей секунде боя. Ну да ладно, не об этом сейчас. Бой впереди, вон и люди уже с ноги на ногу переминаются. «Фахан, оружие где? Ты вроде добыть обещал. И где оно?» «Как где?» «Вон стоит. Разбирайте. А вот это Альди с Олдригом. Помогите им с той стороны на склеп влезть. Они оттуда будут по врагам работать. Пофиг, не стой столбом. Закидывай территорию своими гостинцами. Через пару минут начнём. Колян, вон там простыни. На полосы порви и в масле вымочи. Будем круг огня делать, как наш младшой хотел. Маслом, если останется, стол надо облить. а остатки на траву вылите, будет первой линией обороны». Довязав нити, я устало поднялся на ноги. «Ну что, все готовы?» «Я пошёл их выманивать. Пофиг, как только я обратно запрыгнул поджигая поляну». Скрючившись около склепа, я огляделся. Вроде бы все готовы. Я вот только не очень. Усталый, побитый, одетый в рваньё, как и остальная команда, перевалившая тридцатый уровень. После его достижения одежда перестала сама восстанавливаться. а покупать комплект обычного белья за 200 золотых мне Пал Михайлович не позволял. Олдрик и альди решили немного разрядить обстановку. Распевали золотой хит начала 21 века. Ладно, нечего сидеть, поехали. Я рванул, но почти сразу запнулся и растянулся перед входом в склеп. Я вскочил на ноги и, не оглядываясь, рванул к нашей баррикаде, отчетливо слыша за спиной нарастающий скрежет и хруст. Рядом со мной ударила струя пламени, обжигая мне ноги. Все волосы на ногах от свернулись. «Да, слышу я, слышу, этот скрежет, только глухой не услышит». Я схватился за столешницу, но руки заскользили по налитому на него маслу, и я изо всех сил приложился о стол зубами. «Хорош, клаву надо устраивать!» Две пары рук схватили меня под мышки и перевалили через столешницу. Я, наконец-то, оказался по нужную сторону баррикад. «Держи свое оружие, помогай давай!» Поднявшись, я, наконец-то, смог осмотреться, и передо мной открылась довольно футуристическая картина. Серое кладбище из мрачного склепа потоком вываливаются орды зубастой мелочи. На них сверху из садовых леек, а я-то думал, зачем они нам, а оказалось вот для чего. Льётся дождь из святой воды. Парочка эльфов подтанцовывая своей дурацкой песенки, хотя что же ещё петь, не современную же галиматию: лада музон патисон. Разбрызгивают во все стороны живительную влагу. Зубастики этим, правда, не очень довольны, ведь половина из них так и остается лежать там дымящимися грудами хитина. Правда, и второй половины достаточно, чтобы завалить нас с головой своими хилыми тельцами. Огонь на поляне так и не успел разгореться, погребенный под сплошным ковром серо-коричневого хитина. Кое-где, правда, попадались и проплешины. Там, где особо густо были разлиты кислоты и яды пофига. Жуки на этих пятнах просто таяли, как мороженое на жарком солнце. Еще был Гоша-младший. который хоть и был облеплен жуками с ног до головы, но своими ступнями 73-го размера вносил в ряды врагов страх и смуту. В наш же круг проникнуть смогли совсем немногие. Большинство их осталось лежать располосованными трупиками около струнной ловушки. Правда, горка трупов поднималась все выше, грозя завалить собой третью, последнюю линию обороны. Рядом же со мной, как таджикские дворники, перед приездом самого главного насяльника, Ожесточённо работали вооружённые мётлами Колян, Добрыня и Майор, быстро, но аккуратно выметая из нашего круга прорвавшихся диверсантов. «Пахан! Помогай, блин! Сейчас они ловушку твою завалят, и тогда хана!» а да кедавра!» — проорал Майор, и небольшая группка в сотню существ, поднятых им, бросилась на своих бывших соратников. «Истинный свет!» Над Коляном на миг вспыхнуло маленькое солнышко, и все жуканоиды в радиусе трёх метров от него рассыпались прахом. Я обернулся на склеп. Твари продолжали валить из прохода нескончаемым потоком. «Да что же там такое? Их там в склепе спрессовали, что ли? Откуда столько?» Альдия вылила из лейки последней капли и махнула мне пустой лейкой. Святой воды больше нет. «Пофиг! Как хочешь, но подожди траву, а то опять все поляжем!» Я вызвал ледяного гобота прямо у входа в склеп, и поток жуков опал, со звоном рассыпаясь ледяным крошевом. Новые пока не могли пробраться по зеленевшему полю, и мы получили пятисекундную передышку. Пламя из рук пофига впилось в землю, масса жуков забурлила, и из-под неё начал валить чёрный жирный дым. Пироман продолжал полить в одно место, пока там не начала гореть сама земля. Постепенно во все стороны от этого места по земле заструились огненные змейки. Масло наконец-то занялось, и, кряхтя и чадя, вся поляна начала наливаться огненными отцветами, Остатки жучиной армии, перелья лёд по спинам своих товарищей, оказались в огненном аду. Гоша-младший, не обращая внимания на разгорающийся огонь, бродил по полю, додавливая остатки вражеской армии. Майор скинул свои лохмотья и стал кататься по поверженным жукам. «Майор, ты чего, рехнулся?» «Массаж», — коротко пояснил он. «Илут. Я заметил, что не все сгоревшие остатки потихоньку ползут обратно к склепу. Надо их быстрее развеять, а то завтра опять с ними придётся сражаться». «А ладошками их всех трогать мы до Японской Пасхи будем!» Я пригляделся, и действительно, костяное крошево, будто от неощутимой вибрации мелко подпрыгивало, неуклонно продвигаясь к входу в склеп. Огонь уже затухал, и остатки зубастой мелочи спокойно мигрировали под затухшим подвалином. «Люди, развейте их как можно быстрее, я пойду в склеп загляну, пока по новой всё не началось!» Повесив на левую руку щит и вытащив меч, я переступил порог склепа. Внизу, слава богу, был свет. По этому причину своей смерти я увидеть успел. Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Вы теряете 4% от накопленного опыта. Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет? Да. Вот я спускаюсь в склеп. Небольшая комната неярко освещена магическими огоньками. По бокам на постаментах стоят каменные гробы. У дальней стены на каком-то ящике сидит классический лич Он как-то заторможен, хотя, скорее всего, она, это ж жрица. Зато тварь у её ног очень даже живая. Вскочив на лапы, она в два прыжка преодолела разделяющее нас расстояние. Мелькнула надпись «Раб жрицы Мораны, уровень 207». И его передняя лапа, пробив щит, вошла мне в глазницу и вышла из затылка. Затемнение — конец серии. Рядом за я обернулся и увидел поднимающегося с пола майора. «Майор, ты нафига за мной в подвал полез?» «Я полез!» «Да я только что лут собирал! Как я здесь очутился?» «Потому что помер, вот и очутился», — сказал появившийся рядом Колян. «Ага, шустрая тварюга. Это уже Добрыня. По-моему, пофиг успел за ограду нырнуть, а я нет, не успел». «Успел, блин, да только я градка, не преградка, извините за каламбур. Я за ограду, а она, не останавливаясь, её разметала и своими ножищами протнула меня насквозь. Вот я просто... Зомби по сравнению с ним были просто милашки». Гуляли себе, культурненько за оградкой, а от этой теперь хрен убежишь. Ну почему? Я почти убежал. Если бы знал, что ему забор не преграда, не стал бы останавливаться. Если его ещё тормозуть, малым, то вполне реально от него убежать или до стен замка её довести, а там схомутать, как варгов, и у стеночки разделать на антрикоты. Скорее уж на суповые наборы. Похоже, он из одних костей состоит. Да и связать его вряд ли получится. У него передние лапы, как гигантские косы. Порубит все канаты и глазницы не моргнёт. А вообще, если он не больно быстрый и бегает куда угодно, может, мы найдём ему более интересное применение. А что там с мелочью? Много успели обработать трупиков? Меньше половины. Много останков в пепел превратилось. Но кое-что обратно в склеп упрыгало. Некоторые к этой здоровой хрени приросли. Я когда остановился, увидел. И он ещё при этом два уровня поднял. Похоже, мы ему с прокачкой помогли. Чем больше он трупиков в себя всасывает, тем сильнее становится. Боюсь, если эта тварь до другого кладбища доберётся, её уже не остановишь. Прирасти полусотни зомби — не то же самое, что сотни тараканов. Надо здесь его будет завалить. Только в гости его свожу сначала. Пойду-ка я, осмотрю окрестности. Надо план составить. Холиан, поднимись, плиз, на крышу. Разверни там немезиду. Поверни её к лесу передом, а к себе задом. Если что, прикрой меня». Выйдя на кладбище, я перекинулся в шершня и полетел в сторону доносящегося из леса глухого шума барабанов. Шум постепенно всё усиливался, но ничего видно не было. Я взлетел на небольшой холм, и передо мной разом открылся лагерь гоблинов. Спрятанный в небольшой ложбинке, да ещё заросший вокруг густым подлеском, он стал виден только когда я подлетел к нему вплотную. Питок гоблинов сидела у костра, на котором жарилась тушка, которая при жизни, наверное, была похожа на здоровенную крысу. Ещё один спал тут же на земле, выводя носом рулады, а чуть поодаль наблюдая за замком, стоял дозорный. Замок, кстати сказать, был как на ладони. Я даже разглядел стоящего на стене коляна, рядом с его пушкой. Так, а где же шаман? И откуда доносится барабанный бой? Один из сидящих у костра подошёл к жарящейся тушке и потыкал её кинжалом. Видимо, результат его удовлетворил, так как он что-то глухо гаркнул, и вся компания подтянулась поближе к костру. Один из кустов рядом со мной вздрогнул и встал на ноги. Шаман был так обвешан торчащими во все стороны сучьями, обломками рогов, черепами каких-то животных, что я принял его за представителя местной флоры Он повесил на пояс бубен, на котором постоянно что-то барабанил, и пошёл к костру. В этот момент я подался вперёд и, видимо, задел крылом ветку, потому что шаман резко развернулся и уставился на меня своими горящими зелёными глазами. Он выхотел из-за спины какую-то узловатую палку, и что-то проорал сидящему костра соплеменником, указывая на меня своим узловатым пальцем. Не знаю, принял ли он меня за десерт, полагающийся к жареной крысятине, или каким-то образом разглядел под этой неказистой внешностью мою благородную сущность. Но по его тону я понял, что если меня и приглашают к огоньку, то только в качестве почетного трофея. Усиленно замахав крыльями, я кое-как развернулся и, подгоняемый бегущими за мной гоблинами, рванул к замку. Над лесом вновь зазвучал бой бубина Только на этот раз он был куда жёстче и динамичнее, чем обычно. Раз. Мимо меня пронеслось дерево, потом следующее. Два. Обогнуть куст. 3 Мимо просвистела стрела. 4 Ещё одно дерево. Пя. Ярчайшая вспышка, и дерево рядом со мной вспыхивает, разбрасывая во все стороны горящую щепу. Один из больших кустов ударяет меня по крылу, перебивая его около самого основания. Я падаю и уже в падении превращаюсь обратно в человека. урок и я, вскочив на ноги, несусь к замку уже на своих двоих. Параллельно мне мчится гоблин дозорный, пытаясь отрезать меня от замка. 140 уровень. Дело плохо, мне его не обойти. Видимо, мне капец. Раздается резкий свист, и ногу гоблина насквозь пробивает копье. Ай до колян, выстрел-то на миллион долларов. Она, конечно, гоблина не убьет, но, как говорится, в ногу раненый джигит далеко не убежит. Пять. Еще одна вспышка, и ударная волна бросает меня вперед. В голове гудит, я кое-как встаю на четвереньке Над моей головой проносится огромный сгусток огня, и, влепившись в плечо ближайшего гоблина, взрывается, отбрасывая того на пару шагов назад. В мои плечи вцепляются две пары рук и тащат меня к замку. Сзади, прикрывая нас щитами, пятятся Добрыня с майором. Сверху прилетает ещё одно копье втыкаясь прямо перед несущимся к нам гоблинам Ещё один шар, только гораздо менее внушительный, врезался в преследователей. «Быстрее! Я их не удержу!» «Это пофиг, вопит Откуда у него интересна такая бабаха?» Рывок, и я, пролетев пару метров, ныряю головой в подвал. За мной след запрыгают Альди и Олдрик. За ними, добавляя свои тушки к общей куче мале, ныряют остальные. Пять. Вспышка света, и на нас низвергается целый водопад земли и осколков камней. «Выплыня! Мот твою ведь! Ты мне на лицо «Если бы я тебе на лицо сел, ты бы уже умер!» «Кстати, хорошая идея, Добрыня!» раз-два-три меняемся местами. э вы чего, только спасли и сразу убивать? Скажи-ка, неугомонный ты наш, на куй ты к гоблинам полез? План у меня намечается. И когда молния в очередной раз рядом со мной долбанула, все стало на свои места. Пошли в столовую, будем план на бумагу чертить. Вот, а Колян здесь будет. Эльфу здесь засядете, будете помогать слабейшему. Блин, рук не хватает. марь Ивановна... Может, вы со остапом поговорите? Его помощь нужна будет. Нет, Олдрик, сначала здесь станешь. Поможешь мне, потом к остальным проберёшься. Колян, в яме засядешь. Когда я заору, петлю надо будет затянуть и закрепить, а потом бегом дрова поджигать. Ты уверен, что молния рядом с тобой ударила? По-моему, она как раз-таки... Та тебе в темечко попала и остатки мозга выжгла. Да нет, даже как-то обиделся я. Ничего меня не шандарахнуло. У нас пять дней ещё есть, должны успеть. «В принципе, да», — поддержал меня майор. «Я пару мелких големов сделаю. Помогу тебе землю таскать, а мы полосой препятствий займёмся». «Вот ладненько», — я достал лопату. «Солнце ещё высоко. Приступим потихоньку, пожалуй». Последующие два дня моей жизни куда-то пропали. Я просыпался и копал. Просто копал и копал между утренней копкой и дневной. Немножко копал перед ужином и много вместо него. Разок прервался на трёхчасовой сон, но и во сне я тоже копал. Каждый час, сверяя направление тоннеля с картой, и снова копал. Темноту тоннеля освещал только одинокий факел, до разноцветия режима мастера-ла-мастера. Вначале порода была довольно-таки каменистая, и мне пригодились все скопленные за эти дни точильные камни, но благодаря этому и умение поднялось на четыре пункта, и профессия землекопа поднялась до восьми. Попеременно вся команда таскала выкопанную землю, забивая ей дальние комнаты подвала. Два низкоуровневых голема тоже без устали сновали туда-сюда. Только один раз за эти дни майор вывел меня на поверхность и заставил на полной скорости пробежаться по кладбищу, потом, ничего не объяснив, отправил меня обратно. К концу третьего дня моя лопата ударилась о камень, и я понял, что докопался до нужного места. Еще два дня ушло на то, чтобы выкопать под склепом настоящую пещеру, параллельно укрепляя подкопами каменные плиты, служащие в склепе полом. У нас же они над головой, грозя обрушиться вниз в любой момент. Особенно жутко было, когда наверху кто-то начинал ходить. Плиты скрипели, а из щелей сыпалась земля. Но подпорки держали, и мы упорно продолжали копать. В реале на всё это ушла бы не одна неделя. Но с возросшим уровнем землекопа я реально напоминал мини-трактор. Големы и половина команды еле успевала оттаскивать ту землю, которую я накопал. К вечеру пятого дня... Последняя лопата земли была вынесена, и я устало сел на неровный пол. «Всё?» — это майор интересуется. Я кивнул головой. «Иди поспи. Завтра с утра пораньше генеральный прогон. Полудня надо будет с этим закончить». Я мотнул головой и, посмотрев, как он начал складывать вязанки хвороста вдоль стен, побрёл в замок. Навстречу мне попались добрыня с коляном, которые тащили здоровенные сучья, видимо, не влезшие в сумку. «Ближе к стенам их складывайте. Центр должен быть свободен». «Да знаем, знаем. Иди отдыхай уже. Утро вечера мудренее». Утро. Чистое, звонкое и прохладное. Моё любимое время суток. Но сегодня вокруг разлилась какая-то тревожная тишина. Или просто это внутренний мандраж окрашивает окружающее пространство тревожными цветами и звуками. «Ладно, не мандражируй. Всё получится, я чувствую». «Ага», — поддержал пофиг майора. «Не может не получиться». но ну, на крайний случай есть план В». «Б» ты хотел сказать? «Ну, я так чувствую, что без плана Б у нас точно не обойдётся. А там, глядишь, и до В доберёмся». «Пофиг, ты, похоже, бредишь. Ты сегодня хотя бы спал?» «Не, вот, держи. Всю ночь эту хрень гнал». И он протянул мне пять коктейлей Молотова. «Если не промажешь, такой урон будет, что монстрюк за тобой до края света побежит. А мы его не спалим раньше времени?» «Смеёшься, что ли? У него 220 тысяч хп». «На него пару бочек спирта нужно, а не одна бутыль». «Сюда смотри», — показал на землю майор. «Я тебя, когда бегать вызвал, потом все следы твои отметил. Видишь круги с оставшейся травой? Бежать строго по ним. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Полоса всего пятьдесят метров. Больше не успели сделать. За ней яма, она неглубокая. Но в ней жидкая глина. Глядишь и задержит его на пару секунд. тот побежишь по доске. Видишь эту двухметровую стрелку?» Она прямо на неё показывает. Даже если будешь в запарке, не промажешь. Гоши, видимо, придётся пожертвовать. Он у леса будет тебя ждать. Один-два раза успеет выстрелить, уже хорошо. Заморозка его хоть чуть-чуть-то притормозит. Кстати, о заморозке. Я гобота не смогу использовать, он мне позже пригодится. А там перезарядка умения минуты три, не успею. Ты первого уровня сразу у склепа призови. На долю секунды он его затормозит. А через десять секунд нового уже можно будет призвать. Ладно, дальше. За Гоши оба мелких голема ещё будут ждать. Беги между вон теми двумя деревьями. Надеюсь, у них получится устроить этому же рабу небольшой сюрприз. Вот, в общем, и всё. Дальше действуешь сам. Нет, пока не всё. Вот это Олдрику и Альди. Я достал десяток стрел морозы Пусть они вначале мне помогут, а потом уже бегут на свою точку. Я такие же три копья коляну отдал. Он вначале со стен постреляет, а потом вниз спустится. Добро. А внизу там всё готово? «Всё, можно начинать уже. Если что-то не так пойдёт, у нас всего полдня останется, чтобы всё разрулить. Давайте начинать, что ли, тогда?» «Ага, поехали!»